Глава вторая. Нэнси. Не знаю, сколько времени я провела в отключке, но приходить в себя оказалось крайне неприятно. В горле першило от сухости, а голову раздирала жуткая боль, как будто мне пытались вышибить мозги. Сделав над собой неимоверное усилие, я открыла глаза, и мой взгляд уткнулся в светло-серый, идеально ровный потолок. Страх сковал тело, и я резко села на кушетке, в панике оглядываясь. Больше всего в своей жизни я боялась попасть в какую-нибудь жуткую лабораторию. Даже фильмы такие никогда не смотрела, холодея уже от того ужаса, который мог вызвать у меня один лишь его просмотр. Помещение, в котором я оказалась, напоминало врачебный кабинет лишь отдаленно. Никаких предметных столов или жуткого вида шкафов с чем-то пугающим в нем не было. Пол, стены и потолок ничем не отличались друг от друга. Идеально ровные, на вид гладкие и светло-серые. Спасибо, что не мягкие, хотя тут как посмотреть. Стол был только один, удальней от меня стены. Простой, металлический, с представленным под стать ему стулом. Хм. Скорее, больше похож на обеденный. Вселяла надежда, что я все-таки не в какой-то лаборатории. Хотя, может, это палата, а испытуемых тоже надо кормить. Логично же. По коже пробежал холодок, и я сжалась, запрещая себе о таком думать. Посреди комнаты стояла кровать, на которой я и очнулась. Только поначалу она мне показалась кушеткой. Но, окинув ее более внимательным взглядом, я поняла, что это прямо-таки внушительная двуспальная кровать. Такие часто бывают в неплохих отелях. Довольно низкая, тщательно застеленная. Настолько, что от моих панических телодвижений гладкая бежевая простынь даже не помялась, и на ней не появилось ни одной складки. Освещение в комнате тоже не напоминало врачебный кабинет. Приглушенная. Скорее теплая, как от настольной лампы, а не холодная, как от светодиодов. Окон в помещении не было вообще, только две двери. Одна была массивной, железной, я видела такое в фильмах про бункеры, а вторая вполне обычная, на вид пластиковая или деревянная. Шанс невелик, но подергать ручку обеих — дело святое. Я спустила ноги с кровати, отмечая, что меня переодели в простое светло-синее платье в стиле Боха, свободно висящее на моей стройной фигуре. Так это все здорово, а... Я отодвинула ворот платья и заглянула под него. Фу, белье осталось мое. Это радует. Думаю, если бы меня похитили для сексуального рабства, то мое простецкое белишко кинули бы в какую-нибудь топку первым. Или нет? Сердце перепуганно бухало в висках. Но расклеиться мы еще успеем. Я растерла лицо руками и поднялась, первым делом направившись к деревянной двери. Такую, если что, как-то обойти было явно проще. Ладонь легла на холодную ручку, я повернула ее, и она поразительно плавно поддалась, открываясь. За дверью обнаружился совмещенный санузел, простой душ со стеклянной перегородкой, небольшая раковина и унитаз. Зеркала тут, увы, не было. Но все выглядело вполне новым, как будто я первый постоялец этого непонятного заведения. «Ну вот, хотела найти, где перекантоваться». «Угу». «Как там? Надо быть осторожнее со своими желаниями». Вторая дверь на моей попытке ее открыть ожидаемо не поддалась. Даже ручка не повернулась, оставшись в том же положении, что и была. Сколько бы я на нее не давила. «Класс! Всегда хотела быть заперта в отеле с полным обслуживанием. Это нервный сарказм, если что». Шумно выдохнув, я обернулась. Больше ничего в комнате не было. Мозг немного отошел от паники и стал пытаться построить хоть какой-то план дальнейших действий. Но получалось из рук вон плохо. Так, орать точно бессмысленно. Я в металлическом ящике без окон. Предположу, что со звукоизоляцией и под землей. В любом случае, я на досуге смотрела в каталогах, сколько стоит такой вот ремонт санузла, и однозначно могу сказать — мои похитители не бедствуют. Значит, надеяться на их твердолобость и косяки в подготовке слишком уж наивно. Ничего, я тоже не глупая. Зря, что ли, в колледже училась?» Подойдя к кровати, я опустилась на нее и стала массировать виски, пытаясь угомонить стучащую боль в голове. Тишина. Звенящая. Всеобъемлющая. От такой, кажется, сходят с ума. Так я уже... Думаю, человек со здоровой психикой вел бы себя иначе. Бился бы об двери, стены там, звал на помощь или хотя бы того, кто его заточил. Да ведь? Риторические вопросы я решила оставить на потом, перейдя к насущным. Меня заперли в какой-то банке. Судя по всему, это сделали те, кто сидел в той подозрительной машине. «Угу. Сейчас самое время подумать о том, что она была подозрительная». Я фыркнула и сама вздрогнула от громкости этого звука. Сразу следом за ним раздался другой — напоминающий приглушенный шелест, и краем глаза я заметила движение на стене сбоку от изголовья кровати. Там открылась небольшая ниша, за которой мерным тусклым светом горел экран, по размеру сопоставимый с простым планшетом. Я поднялась и заглянула туда. Экран располагался за стеклом, и тыкать в него пальцем было бессмысленно. На нем ничего не было, кроме мигающей вертикальной линии наподобие тех, что бывают в режиме редактирования документов. Над экраном, видимо, была визуально неразличимая камера. Как только мое лицо оказалось на его уровне, по нему побежали буквы. «Добро пожаловать, Нэнси!» По телу проскользнул неприятный холодок. «Пит меня сдал какой-то мафии? Продал от злости на опыты? Откуда они знают?» Буквы погасли и взамен побежали новые. Кричать — бесполезно. Задавать вопросы — бесполезно. Пытаться сбежать — бесполезно. Если ты решишь себе навредить, пожалеешь, так как я наврежу в наказании гораздо больше, чем ты можешь себе представить. «Чудесно!» — фыркнула я, стараясь не выдать того, как меня трясет и как мне невыносимо страшно. «Зачем я здесь?» «Задавать вопросы бесполезно», напомнили мне с экрана. «Если ты будешь выполнять все, что я тебе велю, через месяц выйдешь отсюда живой. Насколько невредимой решать тебе. Все зависит от твоего подчинения и принятия». «Прекрасно! Я не в лаборатории, а у маньяка». Одно другому не мешает, конечно, но перспектива выйти живой меня в данной ситуации вполне устраивала. Моя молчаливая задумчивость затянулась, и буквы на экране вновь погасли, чтобы появилась последняя запись. «Встретимся завтра. Настоятельно рекомендую тебе выполнять все мои указания. Поужинай». Буквы вновь исчезли, а за спиной раздался лязг отодвигающейся заслонки. Я обернулась. Над столом у противоположной стены в открывшейся нише стоял внушительного размера поднос. Живот одобрительно заурчал, и медлить я не стала. Быстро подошла к стене, извлекла из ниши поднос и поставила его на стол. Где-то в парке одобрительно раскрошилась для голубей булка которой я собиралась питаться несколько дней там, ночуя. Сегодня мой ужин был поистине королевским. На большом блюде в центре лежала прожаренная до хрустящей корочки голень, судя по размеру, индюшачья. Вокруг нее была аккуратно уложена печеная чищенная картошка, рядом с которой стояла маленькая вазочка с зеленью. Боже, и почему в ресторанах об этом не всегда догадываются? «Ненавижу зелень!» Вокруг блюда стояло две глубоких тарелки с разными салатами, какая-то приблуда для соусов, в душе не чаю, как она называется, и разные жидкости в двух стаканах. Принюхавшись к обеим, одну я расценила яблочным соком, а вторая оказалась ягодным морсом. Плюхнувшись на стул, я сразу же принялась за еду. Если бы меня хотели как-то отравить... Уже бы это сделали. Если в еде какие-то экспериментальные вещества, не есть целый месяц я все равно не смогу. Так что рано или поздно сдамся. Да и потом, кто знает, какие эксперименты меня ждут. Неизвестно, когда потом смогу поесть. От вкусового оргазма все мои мысли отключились. И я сосредоточилась только на еде. Хозяйка из меня всегда была плохая. Да и как стать хорошей, если к плите я могла подойти, только упорхнув из дома? До этого на кухне воевали бабушка и мама, а меня туда пускали только вкушать плоды их кулинарных боёв. Так вышло, что последний раз я ела что-то более сложное, чем макароны с сосисками аж год назад, когда гостила у родителей. Совершенно не стесняясь, я умяла все, что влезло. Поставила поднос в нишу и откинулась на стуле. Створка шуршанием закрылась, но вскоре открылась вновь. На этот раз на подносе стоял высокий стакан, на котором черным маркером было написано «Обязательно выпей». А рядом лежал воздушный, еще теплый круассан. Колебаться я долго не стала, осушив стакан и заживав неприятный привкус жидкости сладким круассаном. В голову полезли мысли, что я последняя идиотка, что пью все подряд, черт знает где. Но по телу раскатилось приятное, обоюкивающее тепло, и я переместилась на кровать и просто растянулась на ней во весь рост. Всё смешалось и спуталось, а потолок перед глазами стал мутным. Наверное, мне просто дали сильное снотворное. С этими мыслями... Я и провалилась в сон.